Летчик. Что, прямо так ему и сказал? — Ага. Он же с лодки нырнул в двух шагах, а я с берега рыбу ловлю. Волна пошла, как от бегемота. Поплавок закачался, рыбу распугал. Я и закричал. — Что, захерел совсем? — А он не ругался? — Когда... Папа маме такое говорит, она обижается и даже плачет иногда. Не. Он ко мне подплыл, руки так смешно сложил и сделал ими около рта, будто челюстями пожевал. Хо-хо, кричит. Я самый страшный крокодил. Сейчас тебе рыбу пригоню, всю, какая есть в реке. Хочешь? А ты, Петька, что? Сказал: "Хочу". Он вылез на берег, взял мою удочку, червяка нового насадил самого маленького из банки выудил, забросил поплавок к кустикам и сел рядом, обсыхать. «Ты, — говорит, — неправильно ругаешься. Не «захерел», — надо говорить, а «охерел». А я ему говорю, мы с мамой, когда мы на аэродром ходили, самолеты смотреть, она так сказала. «Ну их, и училище это поганое, и аэродром. Захерели совсем». «А он? — Катька меня спрашивает». Улыбнулся. Раз мама сказала, значит так правильно. Тут как раз клевать стало. И здорово стало клевать. Его от костра друзья зовут. Пантелеймон, давай, водка стынет. Не пошел. Мы много с ним наловили. Семнадцать платвичек и двух окуней. Тут мама пришла. Он ее увидел, вскочил по стойке смирно. «Роман Пантелеймонов, капитан ВВС. Прикомандирован к вашему училищу». Мама ему «Александра Рослякова». А потом говорит «Лётчик, значит?» «Так точно, — отвечает. Дальняя авиация. Теперь курсантов учу». А мама «Лётчик на лётчик. Знаем таких». А я «Конечно, знаем». У меня папа тоже летчик, он в Антарктиде пингвинов считает. Тут меня мама за руку потянула. А этот Пантелеймонов ее попросил остаться, пригласил к костру, но мама меня увела домой. Мы в Катаврас приехали на неделю, в бабушкин дом. Баба Тая зимой умерла, мама решила ремонтом заняться. Клеила обой, а я ей помогал. На следующий день Пантелеймонов заявился с самого утра. Нашел нас в деревне. Заходит так, увидал ремонт и говорит. «Помощь принимайте? Я лучший спец по обоям в эскадрилье. Переезжать не раз приходилось». Он и правда ловко обои клеил. Ровно так. Даже мама его похвалила. Потом накормили его супом с фрикадельками. После обеда Он со мной книжку смотрел про пингвинов и спрашивал про папу. А я папу не помню. Он в Антарктиду улетел, когда я был маленький. Пантелеймонов сказал, что он пингвинов на Шпицбергене видел. Но это военная тайна. Про то, что там аэродром, знать никто не должен. И я поклялся, что буду молчать. Никому не скажу. А про себя подумал». «Странные у тебя дядька тайны», и посмотрел ему в глаза. Они были веселые-веселые. «У тебя же все на лице написано, — говорю. Мне мама так часто говорит, когда я хитрю». Он мне подмигнул лихо, типа между нами. «Ну и что?» — спрашивает Катька. «Теперь-то что?» «Да ничего. Он прикольный. Починил мне тогда в деревне деревянный самолетик. Мы с ним по двору...» Летали, бомбили противника. Он под крылья привязал пластмассу, поджег, она так фиу-фиу-фиу огнем сикала. Настоящий напалм. Только надо очень аккуратно летать, чтобы горящая капля на ногу не попала. И вовремя в лужи затушить, чтобы крылья не сгорели. Дядя Рома сказал, что если попадет на тело, прожжет до кости. Вечером мы с мамой пошли на берег белье стирать. У них там палатки, две лодки. Его друзья шашлык жарили и уху варили. Они нас к себе затащили и все пытались маму водкой напоить, но Пантелеймонов не давал. Достал шампанское, специально для нее в магазине купил. Потом он нас до дома проводил, а потом выходные закончились. — А ты мне зачем, Росляков, это рассказал? — Катька спрашивает. — Так, чтоб знала. Он не тот, за кого себя выдает. Кто же он, космонавт? Тут мы серьезно поссорились. Я ей уже готов был все сказать, но не сказал. Я же заметил, как мама на Пантелеймонова смотрела. Я Катьке тогда двинул по куполу и пошел домой. Дядя Рома теперь к нам стал часто в гости приходить. Два месяца уже ходит. А я так, типа, ничего не вижу, наблюдаю потихонечку. Мама его ждет, а я тем более. Она меня на днях спросила, «Тебе, дядя Рома, как?» «Нравится, — говорю, — очень даже, а тебе?» Мама не ответила и засмеялась. А потом подслушал она по мобильнику Насти своей подружки. «Нет, надо его подготовить, сразу нельзя, это же шок для пацана». Тут она из комнаты вышла на кухню, меня заметила и прогнала во двор гулять. Катька меня увидела и закричала «Космонавт! Космонавт!». Но я ей кулак показал, и она сразу притихла. Я ходил по двору и думал, все сходилось. Я же понимаю, что просто так из дальней авиации к нам в Балахонье не переводятся. Я даже специально у дяди Степы Панкратова спросил, он подтвердил. «Натворил, наверное, дел». Вот сюда и закинули, с курсантами коробочку отрабатывать. У нас теперь только транспортники летают. Коробочка над полем и посадка в дальние полеты их не пускают. В Балахуне сегодня готовят одних штурманов. Вот раньше училище гремело, когда в нем папа учился. Мне мама рассказывала. Я что заметил, Пантелеймонов в нашей квартире, как у себя дома, приносит... «Нам то курица, то яблоки, то изюм, а вчера принёс баранину. Мы, говорит маме, её замаринуем, а завтра в деревне пустим на шашлыки. У меня завтра день рождения». И сам замариновал. Выходит, они с мамой заранее договорились. Я молчу, типа Валинок ничего не понимаю. Катька зло так про него. «Космонавт». «Как же, не в космонавте дело». Я перед сном ему подарок нарисовал. Взял большой лист бумаги. Наверху такой фюзеляж, как сарделька. В нем много-много бомболюков. А из них бомбочки летят на парашютиках. Бомбочками я пририсовал рожицы, ножки и ручки, чтобы смешнее было. И изо рта такие пузыри. Они кричали «Уй ты! Уй я! Уй-уй-уй!» А некоторые «Ура!» Бумочки летели в море, оно уже горело, и в нем тонула вражеская подлодка. А сбоку на острове стояли пингвины и держали плакат «С днем рождения!». Мама подарок оценила, только сказала, что надо писать «Уй-я», но я не стал исправлять. Мне «Уй-я» нравится больше. На следующий день он за нами заехал на УАЗике, У него такой с командирскими мостами везде пролезет. В деревне мы ходили за грибами. Потом мы с мамой картошку чистили и грибы. И жарили их на сковородке. А Пантелеймонов шашлык готовил. А перед обедом дядя Рома прикнопил мой пакет к стенке. А мама ему часы подарила командирские. Они пили вино, а я сок. Потом все легли по своим кроватям, и дядя Рома мне рассказал историю про дядю Пантелеймона, Петьку и овчарку Сашика. Они были партизанами и взрывали мосты, и бегали от фрицев, а те их поймать не могли. А однажды окружили, и тогда дядя Пантелеймон завел свой отряд в реку, срезал камышинки, и они стояли не шелохнувшись и дышали через камышинки, И пес тоже. А фрицы их не нашли. Утром я открыл глаза и лежу, как будто кругом враги. Дышу в камышинку и не шелохнусь. А они с мамой, оказывается, лежат в одной кровати. И Рома ей говорит. «Сашик, пора вставать, а то малец проснется. Тут уж я не вытерпел, вскочил и плюхнулся к ним и кричу. «Я давно-давно догадался». «Ты же мой папка, ты пингвинов видел. А я же паучеству Романович, так что не скроешься теперь. Это я раньше был Росляков, А теперь Пантелеймонов, так?» Обнял его и душу прямо, и почему-то мне так страшно стало. А он несерьезно, хриплым таким голосом. «Я в тебе ни на минуту не сомневался, сынок. Просто это было тайной. А теперь уже нет». «Правда, Сашик?» Мама как-то поперхнулась, будто корка у нее в горле встала, сглотнула и сказала «Правда».